Глава шестнадцатая. День седьмой. Косара открыла глаза. Высоко над ней парили пухлощекие крылатые малыши с арфами. Она моргнула. Ощутила запах ладана и плавящегося воска. Увидела сияние свечей. На стенах кругом собрались святые. Она вспомнила, где находится по горло в неприятностях. «С тобой все в порядке», — Асен вроде бы кричал, стоя посреди церкви, с высоким подсвечником в руке, но Касара едва слышала его из-за звона в ушах. Она приподнялась на локтях и обнаружила себя лежащей на полу, застеленном пальто Асена. Под ее щекой образовалась лужица слюны. Она попыталась вытереться рукавом так, чтобы он не заметил, и виновато улыбнулась, когда он все же заметил. Острая боль пульсировала в затылке. Она нащупала увесистую шишку. «Зачем ты меня ударил?» — спросила она. «Это не я. Ты ударилась головой о стену, когда брыкалась». Он осторожно установил подсвечник в одну из немногих пустот перед дверью между резными деревянными стульями. Снаружи кто-то застонал. Что-то тяжелое билось о дверь. Сваленная кучей груда церковной мебели скрипела. «И слава богу», — добавила Сен, тут же быстро перекрестившись, — «сам бы я тебя не сдержал». «Почему? Что я делала?» Пыталась сигануть с колокольни, кричала что-то неразборчивое и лезла на перила, и уж поверь, внизу твоего прыжка ждали, пуская слюнки. Кровь прилила к щекам косары. Она с тревожной ясностью вспомнила кладбище, упырей, пение, невену. Она расцарапала Асену все лицо, пока тот держал ее. Но в тусклом свете свечей царапины были едва заметны. Хорошо, что она недавно подстригла ногти. «Прости», — она указала на царапины. «Не извиняйся. Ты была не в себе. Эти упыри явно тебе голову заморочили». «Ты их видел?» «Конечно, видел. Разлагающиеся трупы, серокожие, волосы сходят клочьями». «Мерзость, да и только...» Косара кивнула. «Мерзость, да и только...» «Спасибо, что не пустил меня к ним. Не стоит благодарности», — улыбнулся Асен. «Друзья за тему нужны...» Косара почти улыбнулась в ответ, прежде чем встревожилась. «Друзья? Неужели он уже считал их таковыми?» «Нет, конечно, нет. Он просто старался вести себя с ней вежливо после того...» как она чуть не выцарапала ему глаза. Она обернулась к двери. Что ж, по крайней мере, упыри перестали петь, снаружи доносились лишь стоны и бульканье. Должно быть, шумели они знатно, раз она могла ясно слышать их сквозь звон в ушах. Упыри снова ударили в дверь, и тогда один резной стул упал и раскололся. — Долго нам тут не отсидеться, — сказала Сен. — Нужен другой план. Косара кивнула и тут же пожалела об этом из-за болезненной пульсации в голове. Асен провел рукой по своим волосам, но не смог пригладить их. «Вот что я предлагаю. Я пойду первым и постараюсь вывести из строя как можно больше упырей. Ты пойдешь следом за мной, добивая тех, у кого еще будут признаки ЖИ». Он осекся. Словом, любого, кто шевельнется. «Плохая идея». Если им удастся снова заколдовать меня, я перережу тебе горло, прежде чем ты спохватишься. А если они заколдуют тебя, ты начнешь палить по мне». Он открыл рот, чтобы возразить, и Касара добавила. «Знаю, знаю, ты устойчив к магии и так далее, но я-то нет». «Есть идеи получше?» «Идей у нее не было. Они угодили в капкан. Из-за нее они оказались заперты в церкви». Да когда же она, наконец, научится не ходить на кладбище в темные дни? Какой бы еще глупый несусветный идиот дважды совершил одну и ту же глупую несусветную ошибку? А сын не собирался этого говорить, но она знала, что он тоже так думает. Она ненавидела этот его до боли знакомый взгляд, сообщавший «я говорил, что не надо этого делать». Косара зажмурилась. Нет времени для паники, нужно включить голову. Они не могли сражаться с упырями из-за ее восприимчивости к их чарам. И она не могла защитить себя без тени, без магии, разве что... «Сколько у нас еще чеснока? Несколько головок, а что? Давай их сюда». Косара села на пол и стала чистить головки чеснока, в спешке царапая их мякоть. Шелуха так и липла к дрожащим пальцам. «Что ты задумала?» — спросил Асен. «Я все это съем». И она взяла горсть чеснока, засунула его в рот, глаза ее наполнились слезами, когда чеснок обжег язык. «Для чего это?» Асен наблюдал за ней, склонив голову набок. «Надо, чтобы я была как можно более невкусной. Тебя они не заколдуют, потому что не могут, а меня...» потому что не захотят. Стану, считай, ходячим отпугивателем упырей. Первый ингредиент — чеснок. Понял. А сын сел рядом с ней и помог ей дочистить оставшиеся головки. Им много для этого нужно чеснока. Косара пожала плечами. Она роняла чеснок на пол каждый раз, когда ее пальцы превращались в тень. «Эй, ладошка!» — упорно думала она. «Эй, другая! Мойся, левая!» наконец перед ней оказалась кучка очищенного чеснока пока она жевала слезы текли по ее щекам а язык онемел этот вкус будет стоять у нее во рту ближайшие несколько дней думаешь это сработает спросила Сен. косара снова пожала плечами не в силах говорить с набитым ртом кто знает что дальше сказала сын Какой второй ингредиент? Косара все еще не могла ответить, поэтому указала на искусно выполненный фонтан со святой водой у входа. Он был достаточно большим, она поместится в нем, согнувшись. Само предназначение фонтана было для косары загадкой, хотя ей казалось, что ответ крылся в каких-нибудь песнопениях и отрывках из священного писания. Наверное, это касалось всего в церкви. Я пробовал сдвинуть его, чтобы забаррикадировать дверь». а сэн хлопнул рукой по бортику фонтана. По нефу разнеслось эхо. «Но слишком тяжелый. Сделан из мрамора, наверное». «Я не прошу тебя его двигать». Касаров встала и отряхнула колени, провела языком по зубам, пытаясь вытолкать застрявшие между ними кусочки чеснока. «Я прошу тебя помочь мне забраться в него». А сын задумался над этим. «Уверена, что не воспламенишься. Ты же ведьма и все такое». «Ха-ха!» — невесело сказала Касара. «Ну же, дай мне руку». Она закинула руки на плечи Ассену, отвернув лицо, чтобы не дышать на него чесноком. Он поднял ее, помогая опереться коленями о мраморный бортик фонтана. Святая вода под ней казалась чернильно-черной в тусклом свете, В ее глубине отражалось пламя свечей. Несколько пухлых херувимов уставились на косару с неодобрением в гипсовых глазах. А если она действительно воспламенится? Она осторожно окунула в фонтан палец. Холодная вода соскользнула с ее кожи, заставив дрожать. Нет, не воспламенится. Косара глубоко вздохнула и с головой погрузилась в воду. «Холодно, так чертовски холодно!» Так холодно, что можно отморозить мозги. Она задержала дыхание настолько, насколько могла. Ее волосы плавали вокруг нее. Она не могла видеть их в темноте, но чувствовала, как они щекочут ей лицо. Зубы стучали, холодная вода заполняла рот. Через несколько секунд она вынурнула и глубоко вдохнула. В ее носу и ушах стояла святая вода. Глаза щипала от воды и растекшейся по лицу туши чувствуешь себя так будто заново родилась спросила сын в основном чувствую как холод пробирает что теперь косара закусила губу что еще она могла сделать чтобы отвадить от себя упырей смастерить себе доспехи язык святых выучить несколько отрывков из священного писания и шептать их на распев но она была неверующей вдруг все это не сработает Куча церковной мебели покачнулась, опасно близкая к обрушению. У них оставалось не так уж много времени. И, как подозревала косара, если ее не достанут упыри, то точно убьет зверский холод. Святая вода стекала по ее волосам и собиралась в лужу у ног. Все тело дрожало. Ее кожа состояла из одних только мурашек. Косара выхватила из груды перед дверью большой серебряный крест, и сжала его дрожащими руками на манер двуручного меча. Асен перехватил ее взгляд и вытащил револьвер. Он осторожно потянул за ножку один из сваленных в груду стульев. Гора мебели снова закачалась. Косара видела, что если толкнуть вон тот стол, все остальное рухнет, как карточный домик. «Готово?» — спросил Асен, все еще держа руку на стуле. Косара кивнула. Ее зубы стучали так громко, что звук эхом разносился вокруг. Асен сказал «Один, два, три, стой!» Что-то было не так. Косара чувствовала это собственной гусиной кожей. Стоны снаружи словно поутихли. Дыхание упырей участилось, влажный булькающий шум теперь был частым, словно в кипящем котле. «Кажется, — засомневалась косара. Лапы упырей зашаркали по снегу, а потом послышались удары, будто монстры наталкивались друг на друга, пытаясь убежать. Кажется, они бегут. Несколько секунд Асен прислушивался. Похоже на то, но почему? Касаров встретила его взгляд. Неужели она так хорошо постаралась, превращая себя в отпугивателя упырей, что они учуяли ее сквозь дверь? Конечно, нет. Для такого ей не хватало как минимум половины ингредиентов. Понятия не... Раздалось рычание, которое почему-то показалось ей знакомым. Она была уверена, что уже слышала этот низкий рокот раньше. А затем послышался ритмичный звук, словно стук дерева по мерзлой земле. Клик, клик, клик. Все ближе, ближе. Какого чёрта? Что-то гораздо сильнее, чем упырь, ударила в дверь. Тут уж груда церковной мебели не выдержала, качнулась взад-вперед и рухнула. Инкрустированное серебром и золотом резное дерево посыпалось градом, разбиваясь опал рядом с косарой и разбрасывая щепки. Дверь распахнулась. В снегу у порога лежал мертвый упырь, глядя в небо остекленевшими глазами. Над ним склонился Караконджул размером с большую собаку. Между четырьмя рядами его клыков свисали куски разлагающейся плоти. Снежинки блестели в его коричневой шерсти и собирались в бороздках изогнутых рогов. Его ослиные уши стояли торчком, ушная шерсть колыхалась на ветру, вся его морда чернела от крови упыря. Рогатая голова повернулась и уставилась на косару желтыми голодными глазами. Рычание стало громче. «Проклятие! Из огня да прямо к Караконджулу впасть!» Косара попыталась нашарить в кармане осиновый кол. Против Караканджула он не очень-то помог бы, но мог хотя бы замедлить чудовище. Знала бы, она бы в последние полчаса готовилась к встрече не с упырями, а с ним. В панике она засуетилась, отчаянно вспоминая хоть какую-то загадку. А Сен был прав. «Нелегко помнить такие вещи, когда на тебя смотрят глазами семафорами и скалят клыки. Что ходит весной на одной ноге, а зимой на двух? А это точно загадка? Или ей в голову лез всякий бред?» Пасть монстра исторгла гнилую руку упыря. «Похоже, Караконджул собрался перекусить свежатинкой с ведьменным вкусом». Касара замерла, загипнотизированная его глазами и железный привкус наполнил ее рот. Асен нацелил револьвер, но не нажал на спусковой крючок. В его глазах Касара видела ту же панику. Однажды на него уже напал Караконджул, и он знал, что пули его не остановят. Плечи монстра напряглись, мышцы под толстой шкурой напружинились. Он готовился к прыжку. Косара тихо выругалась, сжав бесполезный осиновый кол обеими руками. «Сидеть, малыш!» — послышался знакомый голос. «Да, прекрасно. Как будто можно вот так раздавать команды кровожадному зверю из другого измерения». Караконджул моргнул. Его когти скрижетали по полу. И вдруг он сделал шаг назад и сел на задние лапы, стуча хвостом по земле, как счастливый щенок. Косара уставилась на него, что, черт побери. Из тумана за спиной монстра вынырнул встрепанный маломир, опираясь на деревянные костыли. Клик, клик, клик, щелкали они по мерзлой земле. Он едва дышал от натуги, но слабо улыбался. «Хороший мальчик!» — крикнул маломир, бросая караконджулу кусок белого мяса. «Курица?» Косара, конечно, надеялась, что это именно курица — а не кто-то побольше. Угощение исчезло в разинутой пасти быстрее, чем она успела присмотреться. «Лапу!» Существо положило свою мохнатую лапу на протянутую руку Маламира. «Что, черт побери?» «Не надо больше бегать, где ни попадя, хорошо?» Маламир погрозил Караконджулу пальцем. «Или буду выводить тебя только на поводке?» Косара тихо выругалась. «На поводке?» «У нее что, галлюцинации?» «Боже, Кассара!» — повернулся к ней Маламир. «От тебя чесноком так и несет, а волосы почему мокрые?» «Маламир!» — «Маломир», сказала Кассара тоном терпеливой наставницы, чуть заикаясь, потому что у нее стучали зубы. «Маламир!» — повторила она. «Это Караконджул. Я в курсе, не бойся, он знает команды». «Маламир!» Медленно, терпеливо произнесла Касара. «Караконджулы не поддаются дрессуре!» Маломир поднял брови и свистнул. Караконджул уже хотел было убежать, но тут же потрусил к нему. Его морда все еще была черной, в уголках рта пузырилась слюна. Только теперь Касара заметила на нем ошейник с золотым медальоном, на котором была выбита надпись «Пуговка». «Пуговка!» Маломир потрепал Караконджула за ушами. «Хороший мальчик! Иди, поздоровайся с тетушкой-косарой!» Когда зверь подбежал к ней, она изо всех сил постаралась подавить первый инстинкт, уговаривавший ее спасаться бегством, а может, ей следовало так и сделать? Но Караконджул положил ей на колени большие лапы и посмотрел на нее. Кровь упыря капала с пасти и пачкала носки ее ботинок. «Эх, хороший мальчик!» — косара осторожно погладила его по голове. Его мех был, на удивление, мягким и пах маргаритками. Маломир, должно быть, мыл его с шампунем. «Как ты его выдрессировал?» — спросила косара. «Понадобилось много терпения и еще больше лакомств. Признаю, сперва мы не очень дружили». Маломир закатал рукав, чтобы показать заживающий красный след от укуса. Но, похоже, мы, наконец, нашли взаимопонимание. «Да, пуговка!» Каракунджул коротко пролаял. Косара сделала шаг в сторону. «Как ты нас нашел?» «Я ковылял на крики!» «От самого своего дома?» «Нет, мы с пуговкой просто мимо проходили». Косара на секунду потеряла дар речи. «Ты что, следил за нами?» «Какой дурак пойдет на кладбище посреди темных дней?» «Ну...» — сказал Асен, но косара как отрезала. — У нас не было другого выбора. Маломир пожал плечами. — Ты явно задержалась, и я подумал, что тебе может понадобиться помощь. Он хихикнул, воздев одну руку, все еще наполовину перевязанную в бинты, и быстро впитывалась липкая кровь. На гигиену ему явно было начхать. — Почему ты так недовольно смотришь, куколка? Я ведь только что спас тебя от кучи голодных упырей. — Косара переступила с ноги на ногу. Да, возможно, она выглядела не очень благодарной. В то же время она не могла поверить, что ее только что спас человек на костылях с ручным караконжулом. «Что ж», — произнесла она, — «спасибо». «Но, уверяю, у меня все было под контролем. А тебе следует быть в постели». «А этому караконжулу следует быть в клетке», — подумала она, но не стала озвучивать мысли, опасаясь, что зверь как-то ее поймет. Его зубы находились в опасной близости от ее икр. «В постели я уже належался. Мне безумно скучно». «Так книжек себе набери, маломир, но ну, ей-богу, ты не в том состоянии, чтобы охотиться на упырей». Тут маломир споткнулся, тяжело опираясь на костыли. «Возможно, ты права, куколка». «Конечно же, я права», — заявила Касара. «Ну, ладно, нужно отвезти тебя домой». Касара позволила ему опереться на себя и повела его к выходу с кладбища. Караконджул следовал за ними, виляя хвостом. Они дошли до кладбищенских ворот, не встретив больше никого. Касаре не хотелось в этом признаваться, но, кажется, за это нужно было благодарить пуговку, домашний караконджул. Бред какой-то. Вечером того же дня Когда ей удалось вытащить себя из ванны и почистить зубы примерно десять тысяч раз, Кассара открыла бутылку вина, чтобы отпраздновать их успех. Это было одно из вин ее отца, каберне-савиньон, с оттенком тех фруктов, которые в год сбора винограда были подешевле. Асен от вина отказался, и Кассара его понимала. Один лишь запах был настолько сильным, что у нее слезились глаза». Она налила Асену стакан лимонада. «Спасибо». Чтобы взять стакан, он отложил пальто, которое чистил. Кухня утопала в запахе лимонного сока. Пищевая сода пенялась и шипела в раковине. На его пальто была кровь упыря еще с самого возвращения из церкви. Косара оперлась на кухонную тумбу, потягивая вино. Она кашлянула, затем взяла бутылку и прочла этикетку, просто на всякий случай». «Да, там определенно было написано «Каберне Савиньон», а не «Винный уксус». «Почему ты так расстроена?» — спросил Асен. Косара подняла глаза и поняла, что он некоторое время наблюдал за ней. «Я вовсе не расстроена». «Ты вот-вот прокусишь себе губу. В чем дело?» «Ни в чем. Все прекрасно. Мы нашли компас. Мы выбрались с кладбища живыми». «Что ты видела на том кладбище?» «Я видела Невену». Косара снова хотела было закусить губу, но остановила себя, она не могла ему сказать. Они были временными союзниками, не друзьями. Не друзьями, понятно? И вообще упыри, добравшись до ее воспоминания о Невене, лишний раз закрепили в ее голове мысль, что друзья любого делают уязвимым. «На кладбище?» Небрежно спросила она. «Не припоминаю. Должно быть, я слишком сильно ударилась головой. Тогда из-за чего ты нервничаешь? Из-за завтрашней вылазки? Вылазки? В логово самого опасного чудовища Чернограда. Нервничаю? Нет, совсем нет. С нами все будет в порядке. Я же сказала, змей даже не узнает, что мы там были. Мы прокрадемся во дворец». Отыщем раксану заберем мою тень и ускользнем обратно, элементарно. Раздался тихий звон, и что-то теплое защекотало ее ладонь. Косара глянула вниз. Это лопнул ее бокал, крошечные кусочки стекла блестели на полу. Ее пальцы были красными от вина, и тут она заметила осколок, торчащий из ее ладони, от крови. Должно быть, она стиснула бокал так, что тот не выдержал. Боли она пока не чувствовала, но была уверена, что это ненадолго. «Ох!» — пробормотала она. асен посмотрел на нее, и кровь отхлынула от его лица. «Боже мой!» Он с плеском бросил пальто обратно в раковину, мигом склонился над косарой, рассматривая ее окровавленную руку. «Где у тебя бинты?» «Большой шкаф в гостиной, второй ящик сверху». Он еще раз взглянул на ее руку. «А пинцет?» «Туалетный столик в моей спальне», — сказала она, а затем, вспомнив особенно пикантный любовный роман, который лежал там же, в одном из ящиков, быстро добавила. «Левый ящик, другой не трожь». Асен исчез в коридоре и вскоре вернулся с коробкой бинтов и пинцетом. Он начал выдергивать осколки стекла из ее кожи, складывая их блестящей окровавленной кучкой на столе. Косара втянула воздух сквозь зубы. Вот теперь она чувствовала боль. Он работал медленно, его пальцы вертели ее руку, пока глаза выискивали осколочки. Его прикосновения были легкими, словно косара была чем-то хрупким и могла разбиться, нажми он чуть сильнее. Косара не привыкла, чтобы к ней прикасались так нежно. Ее огрубевшие, покрытые шрамами руки — Знавали и худшие времена. Его брови сосредоточенно хмурились. В свете очага его глаза были темно-карими. Подбородок покрывала многодневная щетина. Ему даже шло. Он поднял глаза, поймал ее взгляд и улыбнулся, отчего стал только красивее. Он был так близко, что косара видела тонкие морщинки в уголках его глаз. Так близко, что она чувствовала исходящий от него запах магии. Под его футболкой и возле шеи виднелась небольшая выпуклость, как будто кулон. Она сразу же поняла, что именно эта вещица и источала магию. Определенно, даже без своей тени она могла распознать столь могущественный талисман. Она инстинктивно потянулась к нему, а сын отшатнулся. Его улыбка померкла, в глазах воцарилась паника. «Что ты делаешь?» — спросил он, хватаясь за кулон сквозь футболку. Он поймал себя на этом движении, опустил талисман и разгладил ткань. «Прости», — сказала она, понимая, что перешла все границы. «Мне стало любопытно, что у тебя там за талисман». «Какой талисман?» «Твой кулон. Можно посмотреть?» «Нет, нельзя». Рука косары все еще кровоточила, лежа у нее на коленях. Невольно она прижала ладонь к ткани брюк, вынудив осколки стекла войти в раны глубже и вздрогнула от боли. «Прости», — повторила она, — «я не удержалась». «Это всего лишь кулон». «Это точно не был всего лишь кулон». И так он либо не знал, что кулон волшебный, либо не хотел, чтобы она это знала. В конце концов, это могло быть что-то другое, помимо проклятия. Что-то слишком личное, как зелье для приятного дыхания или заклинание, которое бы делало его ресницы длиннее. А, впрочем, кто бы смог изготовить зелье для приятного дыхания настолько сильное, чтобы нейтрализовать чары самодивы? «Кто дал тебе этот кулон?» «Не твое дело». «Вдруг он проклят?» «Я так не думаю». «Уверен?» «Это может быть опасно». «Ничего подобного. Выкинь это из головы и дай мне руку, пожалуйста». Она так и сделала. И он продолжил вынимать пинцетом осколки стекла — Правда, теперь он немного спешил. Собрав все до последнего осколочка, он принялся накладывать повязку. «Я могла бы и сама», — сказала Касара, видя, как он расстроился. Он даже перестал болтать. Он сказал, не глядя, «Одной рукой не глупи». А сын перевязал ее руку быстрыми и умелыми движениями с видом человека, успешно окончившего курс оказания первой помощи в полицейской академии. Надо сказать, с ее раной он справился лучше, чем могла бы косара. «Думаю, сегодня я посплю на диване», — сказал он, наконец, «моя очередь». «Шутишь? Он и для меня-то коротковат. Тебе придется спать, полусидя». «Ничего страшного, бывало и хуже». Он встал, вынул из раковины мокрое пальто и повесил его в ванной, а потом сказал «спокойной ночи». Он явно пытался сбежать от нее. «Слушай», — сказала Касара, — «насчет этого кулона. Спокойной ночи», — повторил он и упромитью выскочил за дверь. Он знал, что кулон зачарован. Никто бы не вел себя так из-за обычного украшения, когда Касара попыталась дотронуться до кулона, а сын подпрыгнул чуть ли не до потолка. В то же время он, казалось, был уверен, что эта вещь не опасна. Возможно, Касаре не следовало больше лезть в явно личное дело, да еще и когда это касалось человека, который ни разу не дал повода в нем усомниться, если не считать того, что он был полицейским. Им по определению веры нет. Касара налила себе еще бокал. Ее раненая рука болезненно пульсировала, другая рука дрожала, поднося вином к губам. «Нет уж, она не сдастся». Она выяснит, что это за талисман, потому что она заботилась о нем. Больно нужен. Ее заботила лишь сохранность собственной шкуры. Трудно представить, что мог бы натворить зачарованный Осен, когда она будет меньше всего к этому готова. Посреди ночи стоит ей крепко уснуть. Представить только, что баррикада из подушек снова будет прорвана, и косара очнется в его объятиях, но он уже не будет самим собой. Он проклят, потенциально опасен. Она закусила щеку. «Ладно», — призналась она себе, — «возможно, я самую малость забочусь о нем». И Касара допила вино одним глотком. «Возможно», — произнес в ее голове голос разума, привыкший, что его игнорировали, «тебе следует уважать чужое право на тайны. У тебя свои секреты, у него свои». «Какие еще секреты?» — огрызнулась Косара. Голос стал еще тише. «Ну, знаешь ли, о Невене?» Это было совершенно другое. Если Асен узнает, что случилось с Невеной, он больше никогда не посмотрит на Косару, как прежде. Он и так уже считал ведьм преступницами. А что он подумает, узнав, что помогал убийце?